Глава тринадцатая. «Хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Какой договор, какое обсуждение прав и обязанностей?» Телефон нагло вторгся в сон Виктора где-то в шесть утра. Нашарив трубку, мужчина буркнул. «Да». «Виктор Алексеевич, у нас ЧП». Голос зама не предвещал ничего хорошего. «И вас с добрым утром, Сергей Николаевич!» Вздохнул Крест, пытаясь проснуться. «Что стряслось? Пожар? Наводнение? Сход лавины?» «С добрым утром! Пожар!» «Где?» Сон слетел. «Склад на верхней. Только что сторож отзвонился». «Когда отгрузка Магнитогорску и Красноярску была?» «Позавчера и вчера». Все отправили?» «Да». «Хорошо. Я сейчас еду». Виктор нашарил тапки и встал. «Пожар — это всегда плохо. Единственная радость — ничего особенно ценного, кроме самого помещения, там не оставалось». Прошлёпав ванную, мужчина отметил какую-то неправильность — чего-то не хватало. «Ариша!» Вскочил. «Точно! На лежанке собаки нет!» Перевел взгляд на кровать. «Там тоже нет!» «И где она, интересно?» Заинтригованный натянул халат и пошел искать пропажу. Захотела на улицу. Во дворе собаки было не видать. На кухне тоже». Виктор остановился и попытался собраться с мыслями. Но собрание не состоялось. Мысли перепрыгивали с пожара на Новую Повариху, потом на Доберманшу, потом опять на пожар. Надо было одеваться и выезжать. Но где же все таки Ариша? Надо предупредить Ирину. Виктор тихонько постучал в дверь. «Да», — сонный голос. «Ирина...» «У меня срочное дело. Я уезжаю. Завтрак не надо. А насчет обязанностей и оплаты мы поговорим, когда я вернусь». Мужчина нечаянно сильнее нажал на дверь. Она приоткрылась, и первое, что он увидел, довольная рыжая тушка, вольготно развалившаяся на кровати и торчащая откуда-то сбоку собаки голова девушки. «Простите, Ариша, ты что тут делаешь?» «А ну, марш на место!» Собака старательно спала и никаких команд не слышала. «Ариша!» «Да пусть спит», — бормотнула девушка. Мы с ней полночи выясняли, кто где лежит. К утру, наконец, пазл сошёлся. Мы обе не выспались. «Надо было отправить её на место. Что же ты её не прогнала?» «Жалко!» — зевнула Ирина. «Она такая уютная, когда не легается и не ложится поперёк кровати. Я поняла. Вам завтрак не надо. Тогда встану через час». Виктор закрыл дверь и на несколько секунд завис. Собака нашлась, это хорошо. Предательница всю ночь провела у поварихи. Перед глазами стояло слегка заспанное, закрывающимися глазами, несказанно милое лицо Ирины, чуть растрепанные волосы, рука, обнимающая за шею рыжую притворщицу. Черт, не думал, что вид толком не проснувшейся девушки может быть настолько притягательным и эротичным. Мужчина встряхнул головой, отгоняя видение, и решительно отправился переодеваться. День выдался суматошный. К его приезду склад уже потушили. Ущерб был не настолько велик, но все равно. И помещение жалко, и время, которое он потратил на общение с полицией. Потом обычные организационные и производственные дела. В общем, домой он вырвался после обеда. За весь день во рту не было ничего, кроме минералки. Виктор рулил, предвкушая, как, наконец, поезд по-человечески. Ариша встретила, будто год не виделись. «Уйди, предательница!» — в шутку бросил Виктор. «Вместо того, чтобы меня охранять, сбежала?» У, «У, женщины! Коварство ваше имя!» «О, женщины! Вам имя вероломство!» — раздался голос Ирины. Виктор повернулся и обнаружил повариху, сидящий в шезлонге. «Ты читаешь Шекспира?» Удивление директора было неподдельным, и Ирина обиделась. «В переводе Пастернака», — ответила девушка, вставая. «Хотя могу и в подлиннике». «Фрайлти, thy name is woman». «Обедать будете?» Виктор два раза хлопнул ресницами и отвис. «Да, пожалуйста» очень проголодался. Все будет на столе через пять минут». Девушка скрылась в доме, а мужчина еще некоторое время пытался осмыслить. Это что только что было? Его повар не только знает, откуда фраза, но и цитирует Шекспира в «Подлиннике». «Да уж», — Виктор покачал головой, «эта девушка просто кладезь сюрпризов и загадок». Предположить, что она знакома с Гамлетом, было можно. все таки в СГУ учится. Но что знакома с ним в оригинале? Пожалуй, ему пора узнать о своем работнике побольше. Где училась, кто родители. Ароматы еды вышибли все лишние мысли. «Боже, Ирина Александровна, чем это так пахнет? Мне двойную порцию». Что вы хотите? Сегодня хариатики, таджин с ягненком, фрикадельки из копченого лосося на случай, если вы не захотите таджин и мексиканская похлебка. Шоколадный кекс с грушами на десерт. Что нести? Виктор шумно проглотил слюну. Все. Суп был в меру острый, сытный. Мужчина с энтузиазмом хрустел чипсами и орудовал ложкой. Таджин ему подали в расписной керамической тарелке, содержимое которой было пальчики оближешь. Хариатики — салат из помидоров, огурцов, болгарского перца, красного лука, оливок, феты и оливкового масла — не оторваться. Нежные фрикадельки уже некуда было складывать, но из чистого упрямства он впихнул в себя пару штук, жалея, что уже так наелся. На кекс посмотрел с тоской. Глаза хотели, но организм был уже переполнен. — Ирина, я десерт. Потом, через пару часов. Отдуваясь, проговорил мужчина, стараясь незаметно расстегнуть пуговицу на брюках. — Надо было переодеться в домашние штаны, — пожалел он. Повариха, на английском цитирующая на память Гамлета, невозмутимо забрала блюдо и унесла его на кухню. Виктор Алексеевич посмотрел на Аришу. «Теперь я понимаю, почему ты, обжора, променяла мою спальню на спальню Ирины. Поближе к кухне, да?» Собака сощурилась и завиляла кочерышкой, оставленной ей от хвоста. «Эх ты, подхалимка!» Колебания остатка хвоста приобрели большую амплитуду, включив в процесс всю заднюю половину собачьего туловища. Глаза стали совсем китайскими, уши развесились в стороны, а губы оттянулись, изображая улыбку. Виктор расхохотался. «Если вылечу в трубу, пойдем с тобой бродячими артистами, и изюминкой труппы будешь именно ты». «Виктор Алексеевич». В столовую заглянула повариха. Еще что что-нибудь?» «Нет, спасибо. Я вполне наелся. Все было очень вкусно. Хотите что-то заказать на ужин? А те фрикадельки? Их не хватит?» «Хватит. Там и таджин еще остался. И кекс». «Значит, ничего нового не надо». Виктор погладил себя по животу. — Да, если так наедаться каждый день, скоро придется гардероб менять. Надо будет вечером повторить царишей всю послушку и хорошенько побегать. Черт, он же хотел поговорить с поваром. Но сейчас о разговорах и делах и думать не хотелось. Тянуло полежать. Хоть полчасика. — Ирина, я сейчас займусь делами в сп кабинете. «Через час обсудим вашу зарплату и обязанности. Я тебе... вам позвоню». «Хорошо», — спокойно ответила девушка. «Я буду на улице». Ирина загрузила посудомойку и с чувством выполненного долга вышла во двор. «Ах, как же тут хорошо!» Возле растений, высаженных вдоль забора, копошился мужчина. Ира уже знала это садовник Дмитрий. Хотя день уже перевалил за половину, все еще было жарко, хотелось в тень. Девушка подошла к шезлонгу у бассейна, но на него падало солнце, и тент не спасал. Осмотревшись, она заметила второй, недалеко от входной калитки, в обрамлении розовых кустов. Вот на нем она и отдохнет. Утром, Она отправила матери смс, в котором сообщила, что съехала с квартиры и уволилась с прежней работы. С ней все в порядке. Она нашла новую работу и жилье. И если родители продолжат ее преследовать и выдвигать ультиматумы, она переведется на заочное и уедет из города. Телефон немедленно разразился входящими звонками. Сил и настроения говорить не было, поэтому она просто поставила трубку на беззвучный режим проверив входящие, Ирина опешила. Больше ста от мамы и полсотни от отца. Сначала родители звонили, потом стали присылать СМС и голосовые сообщения. Если мама старалась возвать к дочернему чувству ответственности, манипулируя слабым здоровьем, которое, конечно же, неминуемо еще ухудшится, раз дочь не хочет возвращаться домой, то отец, начав с приказов, Немедленно ответить на звонок закончил очередным ультиматумом, который прислал ей в голосовом сообщении. «Пока ты не замужем, я отвечаю за тебя. Поэтому, раз мужа у тебя нет, кончай капризы, возвращайся домой, не вынуждай меня применять крайние меры. Если я тебя найду, а я тебя найду, ты меня знаешь, тебе не понравится. Вернешься сама? Никаких репрессий». Ирина еще раз прослушала сообщение: Папа мог. он баловал детей, особенно ее, но никогда не отступал от установленных правил. Если папа что-то решил переубедить его невозможно. Вернуться домой, но ей нравилась самостоятельность, И что само себя обманывать нравилось работать. Она видела искренний восторг и благодарность людей. Это здорово стимулировало и дарило радость. Потом, оказалось, деньги, которые ты берешь у папы, и деньги, которые ты сам заработал, это разные деньги. Отношение к ним разное. И покупка на папины или на свои заработанные, тоже дает разное послевкусие. Где-то она читала рассуждение кошки. Но у молока совсем не тот вкус, когда можно пойти и лакать сколько угодно из блюдечка. Надо выкрасть его из жестяного бедона, когда подвело живот от голода и жажды, а то в нем не будет того смака. Не молоко это, да и только. Точно. Сетэн Томпсон, королевская аналостанка. Память у нее хорошая но что же ей делать? Наверное, придется поговорить с Виктором, признаться, кто она и попросить защиты. Чёрт, а вдруг он решит, что она специально скрывалась? Лучше она сначала поговорит со Светланой Дмитриевной. Да, это правильное решение. Женщина хорошо знает Виктора и сможет подсказать ей, как правильнее повести разговор». Девушка в волнении кусала губы, не замечая, что охранник Витя уже вышел из дома и стоит сбоку на дорожке, рассматривая ее. Заснул он сразу, но проспал каких-то пятнадцать минут, зазвонил телефон. — Кто говорит? — Слон. — Лучше бы на самом деле слон, но звонила Тамара. — Витя, ты уже вернулся? — нежным голосом заговорила она. «Здравствуй, милый! Я так соскучилась! Ты дома? Сейчас приеду!» «Стой! Не надо приезжать!» — попробовал отбрыкнуться мужчина. «Я занят и вообще собираюсь уехать по делам!» «Витя, но нам надо встретиться и поговорить!» — плаксиво продолжила девушка. «Ты же помнишь, что я ношу твоего ребенка?» «Тома, какой ребенок?» — с досадой ответил мужчина. — Я всегда надевал презерватив. — Значит, в одном из них была дырочка, — невозмутимо заявила Тамара. — В любом случае ты не можешь от меня бегать все время. В конце концов, мне надоест, и я пойду к газетчикам. Думаю, мне хорошо заплатят за сведения о твоей личной жизни и моральном облике. — Что ты от меня хочешь? — устало спросил Крес. «Денег? Сколько? Учти, я не уверен, что ребенок существует, а если он существует, что он мой». «Замуж?» — Виктор рассмеялся. «Ничем не могу помочь. Но если у тебя есть на примете жених, называй, могу выступить в роли свата». «Ты?» — чувствовала, что девушка на грани бешенства. «У меня на примете ты!» Отец моего ребенка, ты должен на мне жениться. К сожалению, это невозможно, спокойно ответил мужчина. Деньгами помогу, если ребенок мой, всем его обеспечу. Но жениться не получится. Почему? Неужели ты не хочешь, чтобы твой ребенок родился в семье, имел папу и маму? Потому что я уже женат. Мы с моей супругой с радостью примем малыша, когда он родится, и будем растить его в семье с мамой и папой. Что? Тамара выдохнула и сорвалась. Ты все врешь. Когда ты уезжал, ты не был женат. Какая разница, когда я это сделал? Главное, что я уже женат. Поэтому ты, куколка, со своим предложением опоздала. Я это так не оставлю. Ты все врешь. Я приеду, и ты покажешь мне свидетельство о браке и жену. Стоп. Не гони коней. Виктор еле успел втиснуться в ее тираду. Я же объяснил, что уезжаю. На три дня. В командировку. Сегодня вторник. В субботу я приеду с самого утра. Отчеканила Тамара. «Если ты запретишь меня пускать, я прямиком поеду в редакцию «Желтой газеты Саратова». «Не забудь захватить с собой подтверждение беременности. А тест на отцовство мы сделаем уже вместе». Отреагировал Виктор и сбросил вызов. «Нет, ну надо же, какая настырная». Он принялся вспоминать, когда в последний раз спал с ней. Еще раз прошелся по всем пунктам. «Нет». Он точно всегда надевал презерватив. Кроме нежелания обзаводиться детьми, он еще и брезглив был. Его женщина будет только его женщиной. Да, старомоден, но уж каков есть. А Тамара, он знал это, уже до него была в необременительных отношениях. Кто знает, чем она занимается в промежутках между их встречами. Нет, он не запрещал, верности не требовал, но без защиты в койку с ней не ложился. Итак, что он имеет? Наглую девицу, вознамерившуюся срочно выйти за него замуж и повесить на него гипотетического ребенка. Почему гипотетического? Потому что он еще не видел ни одного доказательства существования беременности. Он выкрутился, сказав, что женат, и выбил себе три дня отсрочки. Но и спустя три дня он по-прежнему не будет женат. Размышляя, он вышел на улицу, прошел по дорожке, остановился возле кустов роз и прослушал речь родителя, которую несколько раз прокрутила его повар. — Ирина, прости, те, я невольно услышал сообщение. Виктор вышел из-за цветов и остановился напротив девушки. «Это ваш отец?» Девушка расстроенно кивнула. «Требует, чтобы я возвращалась домой. Не хочет, чтобы я жила отдельно и работала». «А вы? Что хотите вы?» Мужчина внимательно смотрел на нее. «Я? Мне нравится быть самостоятельной и нравится работать». «Нравится получать деньги за труд и потом тратить их, решая, что купить в первую очередь, чем себя побаловать. Я люблю и папу, и маму, но не хочу, чтобы за меня всю жизнь все решали. В конце концов, я уже совершеннолетняя». «Есть выход», — мужчина продолжал смотреть в лицо девушки. «Видите ли, я тоже попал в несколько затруднительную ситуацию». «Мы можем выручить друг друга». «В каком смысле?» «Ваш папа говорил, что пока вы не замужем, он имеет право решать за вас. А меня одна предприимчивая особа пытается женить, утверждая, что беременна от меня». Ирина лицо, сначала выражавшее интерес, закаменело. «Нет, не то, что вы подумали». Поспешил объяснить Виктор, увидев реакцию на свои последние слова. Да, мы спали, простите, но всегда с защитой. Она не может быть беременна от меня. Но если ребенок все-таки мой, я его или выкуплю у матери, или буду полностью содержать. Но жениться на такой особе ни за что. Как ее имя? Не Тамара? Да, Тамара. Имела нечесть познакомиться. Спасибо, Ариша, иначе мы бы от нее не отделались. Хорошо, допустим. И что вы предлагаете? Расписаться, брякнул Виктор. Фиктивный брак. От вас отстает отец, вы живете и работаете, как хотели. От меня женить бы отстает Тамара. Через год мы тихо разводимся. Ирина задумалась. Да, это хороший выход, тем более, когда отец узнает имя жениха, то сам на все согласится. Но Виктор же не знает, кто она. Что будет, когда узнает? Впрочем, она ему не врала. На острове они дружно подумали друг о друге неверно, и так все и шло. — А ваши родители? — спросила она у мужчины. Как они отнесутся к скоропалительной женитьбе еще и на собственной кухарке? Мои родители давно знают, что все в своей жизни я решаю сам. Женитьба сугубо мое личное дело. Меня больше волнует ваш отец. Как он отнесется к скоропалительному замужеству, тем более за работодателя? Думаю, папа будет в восторге, пробормотала Ирина. «Вы согласны?» «Если да, то как мы это осуществим технически?» «Нет, я не про свадьбу, этого, конечно же, ничего не надо, но сроки. В ЗАГСе нельзя в один день подать заявление и расписаться. У меня не так много времени, папа слов на ветер не бросает». «Когда есть деньги, возможно, может быть, не все, но многое», — ответил Виктор. Еще. «Я соглашаюсь только на фиктивный брак, сроком на год», — продолжила девушка. «И не претендую на ваше состояние. Мне будет спокойнее, если мы подпишем брачный договор». Виктор округлил глаза. «В здравомыслии ей не откажешь». Сам хотел предложить брачный договор, но кухарка его опередила. «Согласен. Так будет проще». Сейчас же, напрягу своего юрисконсульта, он составит договор и скинет мне на e Мы с вами его обсудим, подпишем, потом съездим и распишемся. Хорошо. После изменения моего статуса я по-прежнему буду получать зарплату и работать поваром. Да, все останется неизменным. Кстати, зарплата 35 тысяч. И премия. «Питание и жилье бесплатно». «А если нагрянут гости, родители, знакомые? Жена на кухне и подает гостям еду? Или лихо орудует шваброй?» «Нет, от меня не убудет, просто все будут знать, что брак фиктивный. Это может подтолкнуть вашу пассию к активным действиям». «Вы правы. Черт, давай на «ты». Ты права, это не годится». Значит, найму еще работницу, которая будет накрывать на стол и убирать при гостях, а в другое время помогать тебе с готовкой и заниматься уборкой дома. Боже, во что мы ввязываемся? Покачала головой Ирина. Папа загнал меня в угол. Все будет хорошо, убежденно ответил Виктор. Сейчас позвоню юристу. Он подъедет сюда. Сама отдашь ему свой паспорт и что там еще для регистрации нужно. А я поеду в ЗАГС договариваться о регистрации. Виктор, а вы. Ты не хочешь спросить о моих родителях? Хочу. После того, как распишемся, ты мне все расскажешь. Будет странно, если кто-нибудь спросит, а я ничего не знаю о твоей семье. Но все потом. Я ушел. Юрист позвонил буквально через полчаса. «Ирина Александровна, добрый день. Виктор Алексеевич вас предупредил? Да. Отлично. Вы можете продиктовать мне ваши паспортные данные. Я сразу все вобью в договор, потом перешлю вам и Виктору Алексеевичу. Добавим, что нужно, или изменим, если вы захотите, и поедем к нотариусу». Ирина продиктовала, гадая, как отреагирует работодатель на ее фамилию. Еще надо будет как-то объяснить все маме с папой. Фиктивный брак они не поймут». Ирина вспомнила, как возмущалась мама, рассказывая о сыне одной знакомой, который ради работы в Америке заключил фиктивный брак. «Не женатого не хотели брать, хотя по всем другим параметрам мужчина подходил. И с визой могли быть проблемы. В общем...» Сын знакомый нашел девушку, которой тоже срочно требовался штамп в паспорте, и они заключили брак. Особенно возмущала маму, что сразу после ЗАГСа молодожены расстались на несколько лет. Нет, нельзя, чтобы мама заподозрила. Но тут другой вопрос. Мама же захочет в гости. И их самих начнет зазывать в гости и пытаться водить по знакомым. Ирина похолодела. Нет, она сильно поторопилась. Ничего хорошего из этой авантюры не выйдет. Она заметалась, не зная, что предпринять, и вспомнила об экономке. «Светлана Дмитриевна, можно к вам?» — постучалась в дверь. «Конечно, входи, Ирочка!» Женщина смотрела что-то по телевизору, но как только Ирина вошла, сразу отключила звук. «Чтобы не мешал!» — объяснила она девушке. Что-то случилось. На тебе лица нет. Еще не случилось, но, кажется, скоро произойдет. Садись и рассказывай. Виктор Алексеевич предложил мне фиктивный брак. О, ну-ка, поподробнее, пожалуйста. Какой он, однако, шустрый, когда успел-то. И почему фиктивный, мне казалось... Впрочем, это неважно. Рассказывай. У меня сложные отношения с родителями. Я хочу жить самостоятельно и сама себя обеспечивать, а отец против. Он заставляет меня вернуться в дом и жить как раньше. Как раньше? Это как? Это на всем готовом. Удобно, не спорю, но при этом я себе не принадлежу. «Мама все время подыскивает разных молодых людей из приличных семей, пытается меня знакомить, а мне это не надо и неинтересно». «Тебе не интересны молодые люди?» — насторожилась женщина. «Почему?» «Нет, я нормальной ориентации, если вы об этом», — успокоила Ирина. «Но мы с этими молодыми людьми говорим на разных языках. Это, знаете ли, довольно проблематично для нормального общения». И мама все время находит именно таких. Недалеких. Недалеких? У меня дипломная. Знаете, на какую тему? На какую? Синкретизм устно-поэтического и религиозно-старообрядческого в романе Мельникова-Печорского «В лесах». «Я и не выговорю», отреагировала Светлана. «Это ж... «Где ты учишься?» «На филфаке в СГУ». «А готовка? У тебя же талант! Я думала, ты на повара учишься!» «Это хобби. Мне с детства нравилось из ничего, из сырых, невкусных вещей готовить нечто восхитительное. Так вот, о чем мне говорить с этими молодыми людьми, если они обсуждают только новые игры девушек до марки машин? При этом все прочно сидят на папиных шеях. Мне неинтересно с ними, понимаете? А мама этого не хочет понять. У нее идея фикс выдать меня замуж за приличного молодого человека. Маму можно понять, она тебе добра желает. Но при этом ее не интересует мое собственное мнение. Ладно, это все лирика. Мой папа как оказалось, большой приятель отца Виктора Алексеевича. И наши папы задумали нас, как говорится, свести. Я отказалась. Тогда наши родители устроили нам романтическое свидание на необитаемом острове посреди Волги. Но ни я, ни Виктор Алексеевич не знали, что это ловушка. Меня уговорили поехать на два дня, заменить кухарку. Турбаза хорошего знакомого отца надо было выручать. Взамен соблазнили двумя днями отдыха на Волге. Сказали, что будет только охранник, но ему до меня нет никакого дела. А на острове оказался Виктор Алексеевич Саришей. «Так вот откуда собака тебя знает и любит!» «Ну да, я его приняла за охранника, а он меня — за кухарку. С острова мы вырвались и расстались, так и не поняв, кто есть кто». Папа продолжал давить, и я ушла из дома, сняла квартиру и нашла работу официанткой в летнем кафе на Кирова. Там меня увидел Виктор Алексеевич, послал Сергея Николаевича. В общем, смонил тот меня на работу. Я работой очень была довольна, но узнала, что мой работодатель и охранник, с которым я была на острове, одно и то же лицо, только когда попала в ваш дом. А дальше вы знаете? «Хороший бы сериал получился», — задумчиво проговорила Светлана Дмитриевна. «Так понимаю, Витя до сих пор не в курсе, что ты та самая девушка, с которой его хотели познакомить. Кстати, почему вы не познакомились?» «Я отказалась ехать в гости». «Ясно. И теперь он предлагает тебе фиктивный брак, думая, что ты кухарка». «Ага» расстроенно кивнула девушка. «Но там брачный договор, и на регистрации он же увидит фамилию. Потом наши родители. Не представляю, что будет. Сначала я обрадовалась. Буду замужем, родители отстанут. Буду этот год и работать, и учиться, и дальше есть задумки, чем заниматься. Но потом подумала и поняла. Ничего не выйдет. Мне надо отказаться» но Виктору Алексеевичу тоже нужен фиктивный брак. Его та Тамара достает. Требует, чтобы он на ней женился. «Тамара требует...» Светлана улыбнулась. «Дурочка! На Витю, где сядешь, там и слезешь!» Тем не менее, он предложил мне этот брак, чтобы Тамара поняла, он занят. «Нет...» не поэтому». «А почему?» — удивилась девушка. «Причина может быть какая угодно, но только не это. Витя никогда не поведется на угрозы и шантаж и никогда не станет жениться, чтобы от кого-то отвязаться. Но не знаю, мне он так сказал». «В любом случае, меня волнует не причина, по какой он предложил фиктивный брак, а как ему рассказать, что «я» — это «я» и что нам нельзя жениться? Он уже юриста озадачил, тот звонил, я ему свои паспортные данные продиктовала. Скоро он сам сюда приедет. Что мне делать, а?» Ирина растерянно смотрела на пожилую женщину. «Почему это вам нельзя жениться? Он свободный, совершеннолетний, самостоятельный мужчина». «Ты — свободная, совершеннолетняя, самостоятельная девушка!» «Да нет же! Как вы не поймете. «Наши отцы собирались нас поженить. Мы оба были против. А теперь, получается, мы сами женимся?» «Родители, конечно, будут счастливы. Только нам-то не нужен настоящий брак. Нам нужен брак, чтобы нас не заставляли жениться». «Господи, какая ерунда получается!» Ирина обхватила щеки ладонями. «Жениться, чтобы не жениться!» «Бред!» «Могут быть нюансы? Например, жениться на симпатичной девушке, которая нравится, чтобы не жениться на той, которая вызывает неприязнь?» «По-моему, логично». «Светлана Дмитриевна, как мне рассказать Виктору Алексеевичу, что я не совсем кухарка?» «Сейчас!» Женщина подтянула сотовый, ткнула в экран и поднесла телефон к уху. Ирина замерла, гадая, что задумала экономка. «Витя, дома все в порядке, ничего не случилось. Звоню, чтобы уточнить пару вопросов». Скороговоркой выпалила Светлана. «Да, конечно». Она положила телефон и объяснила девушке. «Сейчас не может говорить». Занят. Сам перезвонит. Давай, пока время есть, порассуждаем. Ты не хочешь лишаться самостоятельности. Брак спасет тебя от диктата отца, так? Так. В принципе, брак с Вити тебя устраивает? Да. Чем? Тем, что ему этот брак тоже нужен только ради прикрытия. Мы живем так, как каждый хочет, но наши родители я не подумала сразу наша мама моя так точно не оставит нас покоя. с этим виктор разберется махнула рукой светлана продолжаем раз тебя все устраивает, то расскажи ему что ты та самая девушка, и все специально ты никого не обманывала сначала была путаница. А потом тебя никто и не спрашивал, зазвонил телефон. Алло, хорошо. Нет, совершенно ничего серьезного. Да, экономка улыбнулась. Ничего страшного. Он едет домой, через несколько минут будет. Расскажи ему все и ничего не бойся. Уволит, с тоской проговорила девушка. Придется домой возвращаться. — Не уволит. Он от твоей готовки без ума, — подмигнула женщина. — Потом Ариша ему не простит. Виктор подъезжал к дому в отличном настроении. В ЗАГСе обо всем договорился, даже заявление подал, забрав с работы копию паспорта Ирины. Завтра утром их распишут. «Кухарка Ира». «Ага, два раза». Вспомнил, как рассматривал копию под внимательными глазами Вероники. Опомнился, отпустил секретаршу и сел, обхватив руками голову. Ну, он и лопух. Родители все-таки устроили им романтик-уикенд, а они этого и не поняли. По крайней мере, на острове ни он, ни Ирина точно не знали, кем является товарищ по заключению. Интересно, когда она поняла? Наверное, когда увидела доберманшу. Черт, как нехорошо вышло, что он нанял ее поваром. Если родители узнают, мало никому не покажется. Так, размышляя, заехал в гараж, потрепал мимоходом собаку, забрав очередной подарочек, свой галстук. «Да». Когда собирался, случайно бросил его на кресло, а Ариша подобрала. Все-таки наличие в доме собаки здорово дисциплинирует. Раньше он постоянно оставлял вещи, где попало. После появления в доме щенка ему хватило пары съеденных носков, одной пары кожаных туфель и трех пультов, чтобы научиться все убирать повыше и подальше. А еще мобильник забыл, который тоже не перенес знакомства с собачьими зубами. Доберманша выросла, вещи больше не грызет, но зато она собирает все, что валяется, и торжественно вручает. Один раз она презентовала ему его собственные трусы. Хорошо еще, что при Женьке, а не при родителях или, упаси бог, при девушке. Белье он с тех пор не разбрасывает, сразу убирает или в корзину, или в ящик. Но что же ему делать с Ириной? Как ей рассказать, что он уже знает ее фамилию и что эта информация его очень порадовала? Светлана Дмитриевна хотела о чем то рассказать. Вот, заодно он и попробует попросить совета. Перешагивая сразу через две ступеньки, он вбежал в дом и сразу направился в комнату экономки. — Светлана Дмитриевна, я войду? — Конечно, входи. «Что-то ты какой-то взъерошенный. Неприятности?» «Ничего серьезного. Вы хотели поговорить?» «Да какие-то пустяки. Уже совершенно неважно», — отмахнулась женщина. «Зря тебя побеспокоила. «Ничего». Мужчина помялся и выпалил. «Я решил жениться». «Отличная новость!» Я ее знаю. Да, это Ирина, наш повар. Что ж, всецело одобряю. Ирочка умница, добрая и аккуратная, отзывчивая и ответственная. У нас будет фиктивный брак, прервал поток красноречия Виктор. Ей нужен штамп, чтобы отец оставил ее в покое. А тебе. «И мне», — мужчина вздохнул. «Версия для Ирины, чтобы Тамара оставила меня в покое». «А она не оставляет». «Да, но это не проблема». «Какая же версия правильная?» «Я хочу, чтобы Ирина задержалась у нас дома», — выпалил Виктор. «Хороший способ». — задумчиво отреагировала Светлана. — Ухаживать не пробовал? Обаять, влюбить и пожениться нефиктивно. — Хотел, но на это нет времени. Шантаж Тамары — только предлог. Главное, отец Ирины заставляет ее вернуться домой. Сказал, что пока она не замужем, он за нее отвечает. — Я не успею ни обаять, ни влюбить. — Не знаю, что сказать. Ирина мне нравится, и мне кажется, вы были бы отличной парой. Что же ты задумал? — Подпишем брачный контракт, потом распишемся, и у меня будет целый год, чтобы влюбить ее в себя. — Только ее, А сам? — Да я, Светлана Дмитриевна, кажется уже. — Что ж, дерзай. Чувствую, нас будет ждать нескучный год. Но есть одно но. Она не та, за кого себя выдает. Она не девочка из простой семьи. Она дочь одного папиного знакомого из очень состоятельной семьи. И именно ее мне сватал в начале лета мой отец, а я взбрыкнул и отказался знакомиться. — И давно ты это знаешь? — Виктор посмотрел на часы. «Полтора часа». «Это многое меняет в твоей к ней симпатии?» «Нет, наоборот. Все стало намного проще и понятнее. Но как мне реагировать на ее фамилию?» Мужчина мученически посмотрел на экономку. «Вдруг она не поверит, решит, что специально заманиваю?» «Детский сад», — пробормотала Светлана Дмитриевна. «Когда вы расписываетесь?» Я же правильно понимаю, что ты уже обо всем договорился. Завтра в десять утра. А цветы где? В машине оставил. Какие цветы? Даже если девушка уверена, что брак фиктивный, ей будет приятно получить букет. Как ты собираешься ее обаять и влюбить? Берешь цветы, заходишь к ней в комнату. Постучаться не забудь. Светлана Дмитриевна, я же не дикарь. Это я на всякий случай. Стучишься, входишь, даришь цветы, а там само пойдет. Что пойдет? Витя, ты еще здесь. Бегом за цветами. Сам говоришь, времени мало. Ехать сейчас в город за свадебным букетом показалось лишней тратой времени. В конце концов, до десяти утра масса времени. Он купит его завтра по дороге в ЗАГС. Но зайти к девушке с цветами было правильной идеей. Зря, что ли, он держит садовника. Виктор вышел на улицу, осмотрел клумбы и решительно прорядил две. Полученные охапки разделил на два букета в одном преобладали голубые и синие цветы в другом розовые и красные возле двери ирины мужчина остановился посмотрел на два букета перевел взгляд на собаку ариша а порт доберманша прихватила синий букет и замерла ожидая дальнейших указаний ирина можно войти входи Услышав голос Виктора, Ира тихо охнула, вскочила, пригладила волосы. Мужчина решительно вошел. Это тебе, протянул он цветы. Прости, что не покупные, а с одной из наших клумб. Ничего. Ира зарылась носом в лепестки и округлила глаза. В комнату прошла Ариша с еще одним букетом в пасте. Это тоже тебе. Проговорил Виктор. Не знал, какие тебе больше понравятся. Спасибо, улыбнулась девушка. В честь какого события цветы? Ну как же? У нас завтра бракосочетание, я обо всем договорился. Букет невесты купим по дороге. Платье. Платье можно сейчас ездить посмотреть. Только юрисконсульта дождемся. Виктор. «Алексеевич, я должна кое-что сказать!» Ирина опять спрятала лицо в цветы. «Моя фамилия Славичева». «Я знаю», — спокойно ответил мужчина. «Для меня это ничего не меняет. Или ты передумала?» «Но наши родители, мамы, они же с нас живых не слезут». Потребуют свадьбу, гостей, внуков, наконец. И я не специально не говорила, кто я. Так получилось. На острове я решила, что ты охранник. «А я думал, что ты кухарка», — поддержал Виктор. «На самом деле все даже лучше, чем можно было пожелать. Смотри, мы заключаем брак. Твои родители счастливы, и отец тебя больше не дрессирует. Мои родители тоже счастливы». И больше мне не придется знакомиться с нескончаемым потоком очень хороших девушек. — И Тамара отстанет. — А? — А, да, Тамара отстанет. — Я смогу по-прежнему работать у тебя поваром, и ты будешь платить мне зарплату? — Конечно. Если хочешь, мы можем это в договоре указать. — Брак фиктивный? — Разумеется. Виктор смотрел серьезно и спокойно. Родители начнут требовать внуков. Мы еще для себя не пожили. Вот года через три... Мы разведемся. Скандала не будет? Мне нужен год, чтобы спокойно доучиться, потом я планирую переехать в Москву или Питер. Просто скажем родителям, что наш брак изжил себя, что мы не сошлись характерами, материальных претензий не имеем и мирно расстаемся. Зазвонил телефон. — Да. Хорошо. Я предупрежу охрану. — Юрист едет, — объяснил звонок Виктор. — Значит, договорились? — Ну, наверное. Ирина неуверенно улыбнулась. — Тогда пошли в мой кабинет. Юрист уже скинул вариант договора.